И он сел на коня и покинул их, поручив милости Божией. Он ехал через дальние чужие края, через реки и долы. И посчастливилось ему оказаться к исходу дня у богатого двора, а там жила благородная пожилая дама. Она приняла его с великим радушием на постой, накормила, напоила, отвела ему покой для ночлега. Добравшись до постели, снял ланцелот с себя доспехи, сложил их подле себя, лег и в скором времени крепко уснул. А ночью кто-то на коне прискакал туда, стучится торопливо в ворота. Услышал это ланцелот, встал с постели и выглянул в окно. В лунном свете увидел он, как трое всадников нагнали у ворот одного и бросились на него с мечами, а тот рыцарь мужественно от них защищается. Ланселот пригляделся и узнал в одиноком рыцаре Кая. Я приду ему на помощь, сказал себе Ланселот. Иначе позор мне смотреть, как трое нападают на одного, и если его убьют, то и на меня ляжет вина в его смерти. Он облачился в доспехи, вылез из окна и по простыне спустился прямо к четырём рыцарям и воскликнул Ланселот: Обернитесь и сражайтесь со мной, а этого рыцаря оставьте в покое. И тогда они все трое оставили Кая, обернулись против Ланселота и стали со всех сторон на него насидать. Кай старался помочь Ланселоту, но тот кричал: "Нет, нет, я не нуждаюсь в вашей помощи. А потому, если хотите, чтобы я вам помог, то дайте мне одному с ними управиться". И Кай в угоду славному рыцарю поступил по его воле и отъехал в сторону. И Ланселот сем лот семью ударами поверг их на землю. Тут вскричали все трое поверженных. Могучий рыцарь, мы сдаёмся тебе, как мужу несравненной мощи. Я меча вашего не приму, отвечал им Ланселот. Вы сдайтесь вот этому рыцарю. Лишь на таком условии я сохраню вам жизнь. Благородный рыцарь, твоё условие нам не по душе. Ведь мы гнались за ним, тут его настигли, и если бы не ты, то одолели бы его. У нас нет причины сдаваться ему. Что ж, дело ваше, но подумайте хорошо, прежде чем выбирать между жизнью и смертью, ибо если вы сдадитесь, то только каю». «Тогда, о благородный рыцарь, — сказали они, — чтобы спасти себе жизнь, мы сделаем так, как ты нам велишь». «В таком случае, — сказал Ланселот, — в будущую троицу отправляйтесь ко двору короля Артура и там поклонитесь королеве Гвеневре» и поручите себя ее милости и власти, и скажите ей, что вас шлет к ней пленник Амикай. Клянемся телом и душой, и если только будем мы живы, так все и будет сделано», — обещали они. И каждый из них поклялся в том на своем мече, а после этого Ланцелот их отпустил. Потом постучал Ланцелот в ворота рукоятью своего меча, на стук вышла хозяйка и впустила их обоих его Икай. "Господин, сказала почтенная женщина, я думала, что вы в постели". "Я и был в постели, но потом я встал и выпрыгнул в окно, чтобы помочь моему старому товарищу". А когда приблизились они к огню, узнал Икай Ланселота. Они обнялись, и Кай благодарил его за всё добро, что он ему сделал, дважды спасая его от смерти. "Я делал только то, что велел мне долг", отвечал Ланселот. И на эту ночь Кай остался в этом доме, был накормлен и уложен спать. А поутру поднялся Ланселот рано и оставил Кая спящим. Он взял доспехи Кая, его щит и оружие, облачился, вооружился, пошел в конюшню, оседлал его коня и, простившись с почтенной хозяйкой, ускакал прочь. А вскоре после того пробудился и Кай, хватился Ланселота, но взамен нашел лишь его доспехи и коня кленось достанется от него теперь кое-кому при дворе короля Артура. Ведь рыцари станут обращаться с ним дерзко, полагая, что это я, и жестоко обманутся, а я, благодаря его щиту и доспехам, смогу теперь ехать спокойно. И с тем Кай поблагодарил хозяйку и уехал. Ланселот же тем временем, проехав через густой лес, уже прибыл в чудесный край, раскинувшийся среди цветущих лугов, где текла в долине чистая река. Через эту реку был перекинут широкий мост, а на нём три шёлковых шатра. У входа в каждый шатёр стоял рыцарь, бодрый после сна и полный сил, а рядом на копейных древках Ланселот увидел три белых щита и прислонённые к шатрам длинные копья. Ланселот направил конь к мосту и поехал по нему мимо рыцарей, не говоря ни слова. Рыцари его не признали и, глядя на доспехи, решили, что это гордый кай. Тогда один из рыцарей по имени Гаутер, проводив неузнанного Ланселота взглядом, так сказал своим товарищам: "Этот кай почитает себя выше всякого рыцаря, на деле же не раз доказывал обратное". Я догоню его, и из-за эту гордость вступлю с ним в бой. Вы же можете понаблюдать, как я его одолею. Гаутер облочился в доспехи, навесил на плечо щит, сел на коня и, подхватив в руку копье, поскакал во весь опор на Ланселота. Нагнав его, он крикнул: "Остановись, гордый Кай! Дальше ты не проедешь так спокойно". Ланселота обернулся, они оба наставили копья и ринулись друг на друга. И копье Гаутра сломалось. Ланселот же своим копьём поверг на землю и коня, и всадника. Рыцари, увидев товарища поверженным, сказали друг другу: "Пожалуй, это не Кай. Этот рыцарь гораздо сильнее". Видимо, этот рыцарь убил Кая и взял себе его коня и доспехи, сказал рыцарь по имени Гилмир. "Давайте-ка поспешим сесть на коней и выручим нашего брата Гаутра", сказал рыцарь по имени Гвиар. Думаю, нам и втроём нелегко придётся в бою с этим рыцарем. Сдаётся мне по его виду, что это Ланселот. Вот сели они на коней и прискакали на то место, где Ланселот сразил их брата Гаутера. И Гильмер, выставив свою копью, ринулся на Ланселота, но тут же был сшиблен им на землю и не мог уже встать. Тогда Гвиар сказал Ланселоту: "Я вижу, ты очень силён и, наверное, насмерть убил моих братьев". Однако честь моя велит мне биться с тобой, даже если придётся мне разделить участь братьев, а потому рыцарь, защищайся. И они ошиблись со всей своей мощью, и у обоих копии разлетелись в щепки. Тогда они обнажили мечи и стали яростно рубиться, а тем временем Гаутер и Гилмер очнулись, поднялись с земли и поспешили на помощь своему брату. Они оба напали на Ланселота, но он, видя, что они на него бросаются, успел навести Гвиару сокрушительный удар, вышибив его из седла. Ланселот ринулся на двух братьев двумя ударами меча, уложив их обоих. Тут поднялся с земли Гвиар с залитым кровью лицом и пошел прямо на Ланселота, желая продолжить сражение. «Ну, полно, Гвиар», — сказал снисходительно Ланселот. Ведь я присутствовал при твоём посвящении в рыцари и знаю, что ты рыцарь добрый, не хотелось бы мне тебя убивать. Услышав знакомый голос, произносящий слова примирения, Гвиар отвечал: Я скажу за братьев своих и за себя, что мы готовы сложить оружие и стать вашими пленниками, как только узнаем ваше имя, ибо мы ошиблись, приняв вас за Кая. Имя моё вы узнаете после А теперь обещаете явиться с поклоном к госпоже Гвеневре, да смотрите, будьте там на Троицын день, поручите себе ее власти и скажите, что вас послал к ней пленник Амикай. Рыцари поклялись, что все так и будет сделано, и Ланцелот, как ни в чем не бывало, поехал дальше, а братья стали помогать друг другу, как могли».